Глава седьмая. Искусство зомбирования. Когда я только начал изучать зомби, первой задачей стала изоляция. Правительство США относится к мероприятиям по сдерживанию очень серьезно, и на то есть веские причины. Всего один беглец, и вскоре зомби появятся по всей стране. А виноват в этом буду я. В континентальной Америке их еще нет но поделюсь с вами секретной информацией. Пока я печатаю эти строки, зомби вовсю разгуливают по Гавайям. Океан пока не преодолеть, но и уничтожить их мы не можем. Вот почему соблюдение мер изоляции так важно не только для властей, но и для меня лично. Я-то своими глазами видел, как зомби целенаправленно, будто роботы, движутся к своей единственной цели создать как можно больше себе подобных. Так что я решительно взялся за модернизацию лаборатории и оборудовал одну из комнат двойными запирающимися дверями. Одинаково важно было изолировать моих подопытных и не допустить проникновения внутрь неподготовленных людей. Входя в помещение, я каждый раз перепроверяю, точно ли запер дверь. И я взял на себя обязательство перед федеральными инспекторами и перед самим собой. Если хоть один пленник вырвется из клетки, дверь останется запертой, и я никуда не выйду, пока не поймаю его или не убью. До тех пор я не вправе открывать дверь, чтобы не произошло. Да? Именно это я и пообещал. Разумеется, однажды побег все-таки случился, и, конечно, именно в тот день аварийный комплект Zombie Defense Solutions, рассчитанный на три дня выживания, Я оставил в основном помещении лаборатории. Попросите меня назвать только одну причину моей огромной любви к науке, и я отвечу. Все, что вы только что прочитали, чистая правда. Конечно, я говорил не о ходячих мертвецах. Уверен, вы это прекрасно поняли. О невероятно красивой изумрудной осе ампуликс компресса моей любимице среди насекомых. Создательница зомби в этой истории именно она. Надеюсь, я не слишком вас разочаровал. Но если да, не расстраивайтесь. Это тот случай, когда реальность оказывается более причудливой, интересной и жуткой, чем любой вымысел. Насчет бункера с двойными дверями тоже правда. Его я соорудил с учетом всех требований Министерства сельского хозяйства США по содержанию неэндемичных насекомых в исследовательских лабораториях. В разрешении на мою работу прописано, что если оса вылетит из клетки, я не имею права открывать дверь, пока не поймаю ее или не убью. И у меня действительно есть набор для трехдневного выживания Zombie Defense Solutions. Но в этой коробке я храню всего лишь аптечку первой помощи. Надо же и университетским инспекторам по безопасности иногда посмеяться. По отношению к людям, осы не ведут себя агрессивно, так что поймать беглянку не составляет большого труда. Но если вас угораздило родиться тараканом, тогда изумрудная оса – последнее существо, которое вы хотели бы повстречать на своем жизненном пути. Для выведения потомства самка изумрудной осы должна подчинить себе, то есть зомбировать, таракана. Самцы тараканами не интересуются, У них даже нет жала. Пищей для личинки может быть не любой таракан, а только американский перепланета Американо. Так что оса – охотник с узкой специализацией. Сразу поясню. Американский таракан смело может претендовать на титул самого неудачно названного насекомого, поскольку вовсе не является уроженцем Северной или Южной Америки. Это таракан африканского происхождения – распространившийся морскими путями почти по всему миру, так что его еще называют «корабельным тараканом». В общем, далеко не сразу американский таракан поселился в США. Изумрудная оса на эти корабли, очевидно, опоздала, и в США ее нет нигде, кроме Гавайских островов. Но и туда она не прилетела и не приплыла без билетницей на одном из судов XVIII века а была сознательно завезена в 1940 году. Американский энтомолог Фрэнсис Уильямс завербовал трех особей на передовую борьбы с огромной гавайской армией вышеупомянутых тараканов. И именно Фрэнсис Уильямс первым подробно описал экстраординарные охотничьи повадки этой осы. Колония, с которой я работаю в университете Вандербильта, представлена потомками тех ос. И это оживляет для меня записи Уильямса. Рассматривая его искусные зарисовки анатомии насекомых и их охоты, я не могу не думать о чудесах истории. Передо мной изображение прямых предков особей, которых я изучаю прямо сейчас. Так что прежде чем рассказать о боссах и зомби, я расскажу об Уильямсе. В поиске союзников Фрэнсис Уильямс родился в 1882 году и вырос в Сан-Франциско, где еще ребенком собирал и изучал насекомых. Его отец поощрял этот интерес и даже оборудовал в мансарде лабораторию, где Фрэнсис хранил и рассматривал растущую коллекцию. В общем, как и многие биологи, включая меня, Уильямс рано осознал свое призвание и был предан ему всю жизнь. Но даже окончив Стэнфордский университет и получив докторскую степень в Гарварде в 1915 году, он долго не мог найти работу. Только в 1917 году его рекомендовали на довольно необычную должность энтомолога испытательной станции Гавайской ассоциации сахарных плантаторов в Ганалулу. Времена были другие, мировоззрение тоже, а сахар составлял основу гавайской экономики так что потребность в энтомологе не должна удивлять. Ассоциация стремилась защитить плантации от насекомых-вредителей. Именно это и стало главной задачей Уильямса. Для ее решения ученому пришлось провести на плантациях сахарного тростника множество часов, наблюдая за насекомыми. Но это занятие, вероятно, ему более чем подходило. Это был скромный и застенчивый человек, который в жизни не сказал резкого слова. Он женился ближе к 60, а до того проводил время либо в путешествиях, либо в гавайских полях и горах, успешно удовлетворяя и собственное научное любопытство и интересы сахарного бизнеса. Результатом стал справочник насекомых и других беспозвоночных, обитающих на плантациях сахарного тростника. Но перепись вредителей была только частью работы Уильямса. Он путешествовал по всему миру в поисках естественных врагов-насекомых, завезенных на Гавайи ранее. В 1918 году он побывал в Австралии, откуда привез врагов цикадки перкинсиела, сакарицида, хищных сетчатокрылых и божьих коровок, которые теперь широко распространены на островах. В 1920 году Уильямс побывал на Филиппинах где открыл новый вид паразитической осы Ларра люзоненсис, успешно интродуцированный впоследствии для борьбы с медведками. В 1922 году в поисках хищников, способных справиться с поедающими сахарный тростник проволочниками, личинками жуков-щелкунов, Уильямс отправился в Южную Америку, однако поездка оказалась безуспешной. Путешествие в Гватемалу в 1934 году Увенчалось открытием еще одной хищной осы. В этот раз Уильям искал хищников или паразитов для борьбы с жуками-цветоедами, поедающими корни сахарного тростника. Осу доставили в Гонолулу, но она не прижилась. Короче говоря, ученый находился в постоянном поиске насекомых, которые встали бы на его сторону в борьбе за Гавайский сахарный тростник. В 1940 году Уильямсу представилась уникальная возможность, как в биологическом, так и во всех прочих смыслах. Если и существовал золотой век авиации, то его венчало появление у авиакомпании Pan American дальних гидросамолетов Boeing 314 Clipper, самых больших пассажирских самолетов своего времени. По сути, это были гигантские двухэтажные летающие лодки может показаться странным, что эра трансконтинентальных коммерческих перелетов началась с летающей лодки. Однако эта стратегия оказалась выигрышной и даже единственно верной. Лишь в немногих аэропортах тогда были взлетно-посадочные полосы, подходящие для крупных самолетов. И именно посадка на воду сделала такие перелеты возможными. Вместе с Клиппер пришла и невообразимая роскошь просторном пассажирском салоне, мягкие кресла, отдельная обеденная зона с официантами в белой форме, пятиразовое питание, за приготовление еды на борту отвечал шеф-повар, спальные места и отдельные гардеробные для мужчин и женщин. Самолет был таким большим, что члены экипажа могли обслуживать двигатели внутри крыльев прямо во время полета. Так панамерикан, открыла Тихий океан, начав перевозить пассажиров из Калифорнии в Новую Зеландию с остановками на Гавайях и в Новой Каледонии. Это стало праздником для гавайской экономики, однако вызвало угрозу для сахарного тростника, связанную со случайным завозом новых насекомых. В мае 1940 года Ассоциация отправила Уильямса в Новую Каледонию для тщательного изучения нового источника потенциальных вредителей. По крайней мере, так свою задачу описывал сам Уильямс. Но я не могу удержаться от мысли, что это не вся правда. В 1939 году 57-летний Уильямс наконец женился. Его затянувшуюся холостяцкую жизнь прервала Луиза Льюис-Кларк из Ганалулу. И вот вскоре после свадьбы, десятилетиями предано служившей ассоциации ученый, на роскошном самолете отправляется с женой на тропический остров. Чем не медовый месяц, организованный быстрорастущим и прибыльным сахарным бизнесом? Как бы то ни было, эта поездка стала совместным предприятием супругов, которых особенно очаровала одно насекомое — изумрудная оса. На островах Новой Каледонии этот вид был широко распространен и известен своими атаками на тараканов. Так началась миссия — по заселению этим хищникам Гаваев, И хотя энтомологом был Фрэнсис, Луиза вполне разделяла его страсть, по крайней мере, в отношении ос. Именно она нарекла насекомое изумрудной осой и описала его как создание более блестящее, чем доспехи сэра Галахада, отправляющегося защищать прекрасных дам от драконов. Хотя тараканы не поедали сахарный тростник, Уильямсы решили, что нельзя упускать шанс обрести союзника, который приберегает свои жало для ненавистных огромных тараканов. Однако поимка изумрудных ос оказалась непростой задачей. В Новую Каледонию супруги прибыли в холодное время года, когда эти насекомые не особо активны. Длительные усилия все же увенчались успехом, и Уильямсы поймали трех самок. Одна из них, к сожалению, погибла, но ее подруги были заключены в стеклянные банки и окружены всевозможным вниманием. Обратный перелет на Гавайи проходил с остановкой на экваториальном атолле Кантон, где банки с осами извлекли из дорожной сумки и каждая оса была предложена по огромному таракану. Пассажиры, экипаж самолета и почти все местные жители были приглашены на захватывающее, жестокое и стремительное представление стали свидетелями того, как осы атакуют и подчиняют себе тараканов. Судя по всему, экипаж Pan-American был весьма впечатлен. Позднее Луиза даже устроила выставку, посвященную осе, в витрине представительства авиакомпании в центре Ганалулу. Что же делает битву изумрудной осы с тараканом такой необычной и захватывающей? Отчасти, несомненно, ее участники. Если собака — лучший друг человека, как, например, в нашем доме, полном родезийских риджбеков, то таракан — его давний злейший враг. Добавьте к этому резкий контраст между бестолковым рыжим усатым тараканом, пытающимся сбежать на шипастых ногах, и маленькой элегантной осой в сверкающем, будто металлическом одеянии. Но главное, что поражает и ученых, и публику, — это тактика осы и я не могу описать ее лучше, чем сам Уильямс в далеком 1942 году. Как правило, оса атакует таракана вскоре после его появления в банке. Как только оса обнаруживает таракана, она осторожно приближается к нему, заходя спереди и немного сбоку, при этом ее усики направлены точно на жертву. Затем оса делает молниеносный короткий выпад и захватывает пронатальную пластинку — щиток передней спинки, покрывающий шею таракана. Вытягивая свое гибкое брюшко вперед и вниз, под грудь таракана, она ищет кончиком незащищенную точку, куда можно вонзить жало. Таракан, теперь уже основательно напуганный, Яростно извивается, описывает судорожные короткие круги и отбивается ногами, прижимая к себе подбородок так, чтобы вцепившаяся оса не могла пробить жалом уязвимое горло. Однако эта ожесточенная борьба с гораздо меньшим по размеру агрессором обычно бесполезна для таракана. Оса вонзает жало в его грудь и сопротивление таракана слабеет. Тогда хищница наносит второй удар, вонзая жало глубоко в горло, и голова жертвы откидывается назад на тонкой шее. Пару секунд оса удерживает жало, выпуская яд, а затем ослабляет хватку и осторожно отступает. После битвы со зловонным гигантом оса приводит себя в порядок. Таракан тоже умывается, пропускает усы через рот и наклоняется, чтобы облизать ноги. Неудивительно, что схватка так увлекает зрителей. Это профессиональный бой, в котором непопулярный амбал проигрывает привлекательному андердогу. Однако заключительная часть описания Уильямса указывает на то, что это еще не вся история. Таракан, которого дважды пронзили жалом, в грудь, то есть в средний отдел туловища и в голову, через мягкие ткани сквозь горло, не погиб и даже не парализован, стоит себе, умывается. Зомбирование таракана и его последующая неизбежная гибель от рук, точнее челюстей, осиного потомства, мрачный и вместе с тем захватывающий процесс, которому посвящено множество недавних исследований. Но не буду забегать вперед, а расскажу, как Уильямс заселил Гавайи изумрудными осами. В середине ноября 1940 года Гидросамолет «Клипер» авиакомпании «Пан Американ» с Фрэнсисом, Луизой и двумя выжившими осами на борту приводнился в Пёрл-Харборе. Энтомолог немедленно обустроил ферму для размножения ос, надеясь на успешное формирование гавайской популяции. Луиза же написала статью для воскресного издания «Ханалулу Адвертайзер» под заголовком осы для борьбы с гавайскими тараканами, где подробно рассказала о путешествии в Новую Каледонию на гидросамолете, а также описала внешний вид и особенности нового друга гавайцев. Это было совершенно необходимо, чтобы местные жители не уничтожали непривычных насекомых, когда они начнут распространяться и охотиться на тараканов в их домах. Могу вас заверить, что выращивание жизнеспособной популяции, когда у вас есть всего две осы, предприятие рискованное. И хотя я не хотел бы оказаться на ринге с изумрудной осой в шкуре таракана, иногда победителем выходит именно он. Уильямс писал о старых или недостаточно осторожных осах, которых тараканы кусали и убивали, и рекомендовал следить за тем, чтобы маленькие осы сталкивались только с мелкими тараканами. Такой аккуратный и вдумчивый подход позволил вырастить достаточно большую популяцию. На волю было выпущено более двухсот особей, причем некоторые из них отправились на другие острова архипелага. Это была гонка со временем, хотя сам Уильямс об этом не догадывался. Пока он собирал армию насекомых, военно-морской флот Японии готовился к другой битве. Утром 7 декабря 1941 года Японцы атаковали Пёрл-Харбор, и уже на следующий день испытательная станция, где работал учёный, передала все свои ресурсы военным. Почти весь персонал вступил в вооружённые силы. Однако Уильямс в его возрасте к службе был уже непригоден и остался на станции в должности энтомолога. Через 15 дней после нападения, 22 декабря 1941 года, Уильямс представил результаты эксперимента по заселению Гавайев осами перед ассоциацией сахарных плантаторов. Его план сработал. Следующие поколения. Я работаю с осами, потомками ветеранов Уильямса, по сугубо практическим соображениям. Транспортировка насекомых из штата в штат вызывает куда меньше бюрократических проблем, чем их завоз, из другой страны. Тут у вас может возникнуть еще один вопрос. Зачем нужны строгие меры изоляции насекомых, если Уильямс в свое время выпускал ос намеренно? Краткий ответ звучит так. Невозможно предсказать последствия появления в том или ином регионе неэндемичного животного, даже если оно интродуцировалось под контролем и с самыми благими целями. Существует множество примеров, когда животное ввозилось с лучшими намерениями, а закончилось все катастрофой. Один из них – ядовитая жаба-ага, которую в 1935 году привезли в Австралию. Предполагалось, что жаба защитит сахарный тростник от насекомых, но у нее были другие планы. Вместо поедания жуков-вредителей – огромная жаба решила лакомиться всем подряд и стала реальной угрозой для биологического разнообразия дикой природы Австралии. В довершение всего оказалось, что ее яд убивает многих потенциальных хищников. В результате жаба-ага беспрепятственно расплодилась и распространилась во многих областях страны. Изумрудные осы не представляют такой угрозы, но вполне могут вытеснить эндемичных ос, которые тоже охотятся на тараканов. Да, в Америке такие есть, и Уильямс их тоже изучал. А поскольку в Америке живет много видов тараканов, можно не сомневаться, что на место тех, кого истребит изумрудная оса, придут еще более прожорливые, уродливые и шустрые. Кроме того, на Гавайях по-прежнему предостаточно американских тараканов. Так что оценить успехи изумрудной осы в борьбе с ними – Не так-то просто. Вы бы заметили, если бы после появления ОС популяция тараканов уменьшилась наполовину. Это серьезное сокращение, однако его едва ли можно назвать удовлетворительным. В общем, идея такова. Никогда не выпускайте в природу неэндемичный вид, если для этого нет веских оснований, если не проведены тщательные исследования и если не получено разрешение. Отсюда и строгие меры изоляции. Мои цели отличались от целей Уильямсов, но было у нас и кое-что общее. Я тоже был очарован изумрудной осой. Как всегда, катализатором интереса послужил мой курс по нейроанатомии и нейробиологии животных. Изумрудная оса занимает видное место в моей лекции о зомби которую я обычно читаю на Хэллоуин, и студентов неизменно завораживает схватка столь разных созданий, как оса и таракан. Все произошло так же, как и с электрическими угрями. Когда я фотографировал и снимал ос, то понял, что история с зомбированием гораздо сложнее, чем кажется. Но давайте я, наконец, расскажу, как и зачем оса превращает таракана в ходячего мертвеца. Введение яда О таком не говорят в приличном обществе и тем более при гостях. Но вы наверняка видели таракана у себя дома. Возможно, вы даже пытались прихлопнуть это насекомое. Если так, то у вас есть общее представление о его почти сверхъестественной способности ловко уворачиваться от удара тапкой. В такие моменты жизнь таракана висит на волоске, в буквальном смысле слова. На заднем конце брюшка американского таракана есть два придатка — церки. Церки покрыты микроскопическими волосками, которые улавливают волну воздуха, предшествующую атаке хищника, или тапки. Эти волоски соединены с гигантскими нейронами, которые не только обнаруживают готовящийся удар, но и определяют направление, откуда идет угроза, прямо как рыбьи уши. Таракан уворачивается от источника угрозы и убегает в безопасное место за сотые доли секунды. Эта система спасения хорошо знакома и ученым, и студентам, как модель для базового понимания механизма реализации простых поведенческих реакций через сенсорные стимулы и нейронные связи. Но на самом деле это только первая линия защиты. Если хищник дотрагивается до ног, туловища или усов таракана за счет других рецепторов и нейронных контуров, запускается еще более быстрая реакция бегства. Короче говоря, тараканы очень хорошо умеют убегать. Теперь представьте себе, что вы изумрудная оса. Тогда по сравнению с вами взрослый таракан будет весить порядка 450 килограммов. Но важна не только разница в весовых категориях. Как и все насекомые, таракан оснащен броней, то есть экзоскелетом. От удара тапкой он не защитит, а вот для осиного жала прочный кутикулярный покров не проницаем. Ноги таракана покрыты острыми шипами, которые образуют своего рода колючую проволоку. С точки зрения осы, таракан это огромный, утыканный шипами бронированный противник, который просто так не сдастся. Вот тут-то и начинается самое интересное. Оса обходит все эти защитные механизмы, не убивая и даже не парализуя таракана полностью, а превращая его в покорного раба, который хоть и способен передвигаться самостоятельно, делает это совершенно бездумно. Вот почему сравнение с зомби здесь очень точное. Это слово рождает у нас ассоциации с толпами платоядных мертвецов, не нашедших покоя в могиле и бесчинствующих в городах. На самом деле оно пришло из гаитянского фольклора XVIII века и связано с порабощением, которое в то время было не только распространенным, но и крайне жестоким. Зомби — это тот, кто не обрел свободу даже после смерти и навеки оставался рабом на плантации. Наиболее точно эта идея передана в первом фильме о зомби – «Белый зомби» 1932 года с Белой Лугоши в главной роли. Герой Лугоши поил людей зельем, которое лишало их свободы воли и погружало в литургию до тех пор, пока хозяин не принуждал их к каким-либо действиям, как правило, бездумной механической работе на плантациях сахарного тростника. Как вы уже поняли из описания Уильямса, свое зелье есть и у изумрудной осы. Это яд, который она впрыскивает жалом. Звучит довольно просто. В конце концов, многие виды ос используют жало, чтобы обездвижить жертву или защититься от хищника. Но зомбирующий яд изумрудной осы действует только в том случае, если вводится непосредственно в мозг таракана. Задача не из легких ведь оса не может просто вонзить жало в голову жертвы, покрытую особой толстой защитной броней. Путь только один — через мягкую соединительную ткань горла, прикрытого шипастыми передними ногами и мощными челюстями. Как же нанести такой хирургически точный удар, когда противник гораздо крупнее и отлично владеет навыками бегства? Прорывом в понимании того, как именно изумрудная оса атакует таракана, Мы обязаны Фредерику Либерсату из Израильского университета имени Бен-Гуриона в Негеве. Он изучал изумрудную осу и зомбирующие действие ее яда более 15 лет. Я так восхищаюсь его исследованиями, что задаю по ним вопросы на выпускных экзаменах. Помните, Уильям списал, что оса жалит таракана дважды, сначала в грудь, а затем в голову. Многие исследователи гадали, в какие именно точки целится оса. Но именно Либерсад решил прояснить вопрос раз и навсегда. Задача непростая. Нельзя просто вскрыть ужаленного таракана и посмотреть, где там яд. Либерсад с коллегами нашли изящное решение. Они ввели осам белок с радиоактивной меткой, который проник и в их яд. Когда такая оса жалила таракана, Определить местоположение радиоактивного яда не составляло труда. Оказалось, что первый удар приходится в структуру, которую можно назвать спинным мозгом насекомого — брюшную нервную цепочку. Вдоль нее симметрично располагаются скопления нейронов — ганглии. У каждого такого скопления своя функция, и одно из них — первый грудной ганглий — контролирует передние ноги таракана. Это и есть первая мишень осы. Но что же она вводит туда и каковы последствия? Чтобы определить состав и действие яда, впрыскиваемого с первым ударом, Либерс отработал совместно со специалистом по ядам из Калифорнийского университета в Риверсайде Майклом Адамсом. Они выяснили, что основных компонентов несколько, а самый важный. Тормозные нейромедиаторы, в том числе гамма аминомасляная кислота, главный тормозной нейромедиатор у человека. Из названия ясно, что эти соединения подавляют активность нейронов, то есть выключают их. Результат – временный паралич передних ног таракана. Теперь, когда мы это знаем, давайте рассмотрим этапы осиной атаки подробнее. Парадоксальным образом, атака начинается с быстрого и цепкого захвата осой, структуры которую называют тараканьим щитом. Это плоская пластинка кутикулы в виде щитка, пронотум или передняя спинка, которая покрывает переднюю часть спины таракана и обычно действительно обеспечивает надежную защиту. Но при нападении осы щит наоборот подводит таракана. Ведь эволюция... Миллионы лет оттачивала челюсти самки изумрудной осы так, чтобы та могла намертво вцепиться в край щитка. А как же хваленное тараканье реакция бегства? Первая линия защиты не срабатывает, поскольку оса ниже радаров. Она слишком мала, и воздушные волны от нее не хватает для возбуждения рецепторов. Они развивались для реакции на атаку гораздо более крупных хищников: птиц, жаб да хоть бы этапок. Что касается второй линии защиты, бегство таракана при прямом контакте с хищником, то здесь оса выигрывает за счет ловкости и осторожного подкрадывания. Обычно вонзание челюсти осы в щиток оказывается первым, что таракан вообще чувствует. Это, разумеется, дает сигнал тревоги для нервной системы, и она запускает реакцию спасения. Но уже слишком поздно. Дальше происходит то, что почти без натяжки можно назвать родео насекомых. Таракан брыкается, скачет и вертится, пытаясь скинуть осу, а оса тем временем спокойно изгибает брюшко вперед под свою жертву. Затем, не обращая внимания на таракане прыжки, она находит уязвимое место и вонзает жало в грудь таракана. С помощью рецепторов на жалик, которые тоже открыл Либерсат, Оса нащупывает первый грудной ганглий и хирургически точно вводит первую дозу яда, парализующую передние ноги таракана. Теперь положение таракана катастрофично. Утомленный, с парализованными передними ногами, он уже не боец, и шансов скинуть осу почти не остается. Что еще хуже, его горло больше не защищено, и теперь оса целится в его мозг. Сочетая навыки балерины, фехтовальщицы и нейрохирурга, оса изгибает свое брюшко далеко вперед и, словно бы, зондирует горло. Удерживая свои изящные ножки в воздухе, подальше от челюстей таракана, она находит цель и вонзает жало в мягкую ткань. Рецепторы на жале сигнализируют, что оно вошло в тараканий мозг, и тогда оса впрыскивает вторую, зомбирующую дозу яда. Хотелось бы назвать ее смертельной но для бедного таракана этот укол максимально далек от убийства и сострадания. Ходячий мертвец Ожесточенная схватка заканчивается тем, что оса извлекает жало и отпускает таракана уже с промытым мозгом. Временный паралич передних ног проходит, но таракан, который только что был перепуган до смерти, больше не беспокоится об агрессоре. Он способен ходить, плавать, даже летать при должном стимулировании, но не пытается сбежать. Вместо этого он тщательно умывается, напоминая человека, методично расчесывающего волосы. Феномен умывания Либерсад и Адамс связали с присутствием в осином яде еще одного нейромедиатора — дофамина — которая играет ключевую роль в системе вознаграждения и контроля произвольных движений у человека. Зрелище парадоксальное. Таракан абсолютно безмятежен, насколько к нему вообще применим этот эпитет. Он чистит усы и ноги, словно собрался на свидание, а тем временем упускает последнюю возможность сбежать от участи, которую даже вообразить страшно. Пока таракан прихорашивается, оса — ищет своему зомби уютный дом, причем порой значительно удаляется от жертвы. Уют в ее понимании это крепкие стены, единственный вход, он же выход, и достаточное количество строительного материала – палочек, листьев и камешков. Идеальное место описано в рассказе Эдгара По «Бочонок Амантильяда» – темный тоннель, оканчивающийся тупиком с запасом кирпичей и известки. Отыскав подходящий уголок, оса возвращается за тараканом. Если вы все еще не верите, что таракан превратился в зомби, сейчас убедитесь сами. Оса начинает тянуть таракана за усы, многократно пропуская их через свои челюсти, как будто измеряя длину. Усы таракана — структуры крайне чувствительные. Они усеяны обонятельными рецепторами, механорецепторами, вестибулярными рецепторами а также рецепторами воспринимающими воздушные волны температуру влажность и наверняка многими другими которые еще только предстоит открыть рецепторы всегда обильно иннервируются и кровоснабжаются такие чувствительные и важные структуры обычно снабжены еще и болевыми рецепторами призванными защитить орган от повреждений удар в глаз это очень больно в общем на этом этапе я начинаю все больше сочувствовать таракану. Оса протягивает его усы через свои челюсти в последний раз, останавливается на полпути и откусывает сначала один ус, потом другой, оставляя два коротких, кровоточащих обрубка. В момент укуса таракан отпрыгивает на пару шагов назад, но никогда не убегает от своей мучительницы. Затем оса превращается из ведьмы, создающей зомби, в вампира. Берет обрубок в рот, как соломинку, и долго пьет тараканью кровь. В это время она и сама словно впадает в транс и наслаждается своим жутким напитком в полной неподвижности. Этот кровавый перекус кажется излишним. Таракан уже стал зомби, склеп для него найден. Зачем останавливаться и пить кровь? На самом деле Асани просто набирает дополнительные очки за стиль. Употребление таракани и крови имеет практический смысл. Многие паразитирующие осы, а таких видов пугающе много, испытывают недостаток питательных веществ, необходимых для кладки яиц или кладки большого числа яиц. Так что изумрудная оса, как и более сотни других видов, кормится кровью жертвы, используя ее как удобный источник белка. Чтобы вы понимали, у нас нет усов, Мы не превращаемся в зомби, но каждого из нас кусали комары, цель которых точно такая же — получить белок и железо, необходимые для откладывания яиц. После этой странной трапезы оса возвращается к делу. Берет таракана за основание уса и ведет его в склеп. Поначалу таракан может сопротивляться, но оса настойчиво тянет, и через пару секунд таракан уже послушно плетется за хозяйкой. Очень похоже на то, как собака покоряется поводку и перестает тянуться к очень интересному кустику. Оса движется задом наперед и тянет, а таракан идет за ней, время от времени сопротивляясь, и тогда оса дергает за ус сильнее, как бы говоря, «Идем уже, Рекс!» Наконец, они прибывают ко входу в логово, и таракан не без помощи осы протискивается во тьму своего последнего пристанища. Внутри оса снова изгибает свое брюшко и прощупывает таракана, но на этот раз не для того, чтобы его ужалить. Она откладывает одно крошечное яйцо и сразу прикрепляет его к верхнему сегменту средней ноги таракана. Затем оса покидает логово, но ее миссия еще не завершена. Выйдя из склепа, она начинает деловито расхаживать рядом, присматривать и поднимать разные камешки, палочки. И листики. Посчитав находку подходящей по весу и размеру, она несёт её ко входу в логово. Следуя какому-то непостижимому плану, диктуемому инстинктам, оса придирчиво пристраивает первый кирпичик и отправляется за следующим. И так до тех пор, пока между тараканом и внешним миром не будет выстроена толстая надежная стена. С чувством выполненного долга оса приводит себя в порядок и улетает оставив таракана заживо погребенным вместе с осиным яйцом. Почему таракан не борется за жизнь, не пытается выбраться? Парализующий эффект от первой дозы яда пропадает уже через 2-3 минуты. Умывание под действием дофамина вторая доза длится около 30 минут, но таракан остается покорным зомби всю следующую неделю, пока его живьем поедает личинка осы. Как объяснить столь длительное зомбирующее действие яда? Если коротко, науке это пока неизвестно. Либерсет, Адамс, их коллеги и студенты продолжают исследования, и зацепок уже довольно много. Есть данные, указывающие на то, что у таракана активируются опиоидные рецепторы, что объясняет вялую реакцию на ампутацию усов. Последние результаты анализа осинового яда показали, что это самое настоящее ведьмино зелье, состоящее из сотен компонентов, которые, похоже, блокируют синтез белков и межнейронные связи в мозге таракана. В общем, если вы хотите узнать рецепт настоящего зомбирующего зелья, следите за новостями. Я, например, слежу. Фильм ужасов Когда в вашем распоряжении есть зомби, рано или поздно вам неизбежно придется снять фильм ужасов. Это вдвойне неизбежно, если лекция об изумрудной осе приходится на Хэллоуин. Чтобы наглядно продемонстрировать студентам атаку электрического угря, сгодились обычные светодиоды, но с осами все немного сложнее. Мне пришло в голову, что снять запоминающиеся видео мне помогут их инстинкты. Я попытался мыслить как оса, и это помогло мне сформулировать два тезиса. Во-первых, изумрудные осы эволюционировали миллионы лет, чтобы научиться находить ближайшую удобную щель для замуровывания таракана. А значит, оса обнаружит и специально подготовленное мною логово. Во-вторых, если учесть разнообразие их среды обитания, боссы должны обладать врожденной способностью строить стены из любых подручных материалов. С этими соображениями я отправился в магазин аксессуаров для кукольных домиков в Нэшвилле. Я и представить не мог такого богатого выбора. Продавец посоветовал, чем лучше отделать пол и стены, чтобы создать миниатюрные декорации для моего фильма о боссе. Я решил провести для таракана шуточный тест на свободу воли, сконструировав идеализированную кухню, полную крошечного печенья, пончиков, пиццы, картошки фри, пирожных. Словом, всего, о чем только может мечтать таракан. Кухня с деликатесами соседствовала с темной и страшной, помеченной знаком «Проход запрещен тропой», ведущий к миниатюрному человеческому черепу, рядом с которым я установил сундучок складом из золотых, серебряных инкрустированных драгоценными камнями предметов. Но ключевым элементом декорации было небольшое отверстие, которое я просверлил в одной из глазниц черепа. Туда я вставил пластиковую трубку подходящего размера. Будущий склеп для таракана. Идея заключалась в том, чтобы протестировать силу зомбирования и посмотреть, как таракан теряет свободу воли. Я хотел показать, как по мере удаления от притягательной кухни в сторону темного склепа ситуация для таракана становится все более угрожающей. Если у него останется хоть грамм свободы воли, он должен попытаться сбежать. Но даже если нет, у меня в любом случае получится отличный хэллоуинский фильм для студентов. Подготовив декорации, я поместил в них осу и таракана и позволил событиям разворачиваться своим чередом. Оса атаковала таракана и дважды успешно его ужалила. Таракан начал умываться, а оса отправилась искать место для склепа. Как я и ожидал, она нашла глазницу, забралась в подготовленный мною тоннель, изучила его и осталась довольна. Затем она вернулась к таракану, откусила ему усы, попила крови, отвела жертву к черепу, втянула в глазницу и отложила яйцо. Затем оса занялась поиском стройматериалов для стены и обнаружила единственный доступный вариант — сундучок с сокровищами. Из этих сокровищ она сложила стену, заблокировав глазницу, а затем забралась на крышу сундучка, где привела себя в порядок. Я был в восторге от своего фильма и решил показать его лис. Когда после сцены атаки камера отодвинулась и стало видно, как оса тянет таракана через полную вкусностей кухню, у жены загорелись глаза. Реакция на жуткую тропу к черепу оказалась еще более эмоциональной, и пока лис ошеломленно наблюдала, как оса с помощью драгоценностей замуровывает таракана в глазнице, я кратко изложил ей суть, Теста на свободу воли. Теперь я был уверен, что в аудитории фильм пройдет на ура. Но тут выражение лица жены стало озабоченным. Я терялся в догадках. В чем дело? Ты же понимаешь, что это нельзя назвать тестом на тараканье предпочтение. Я не смог удержаться от смеха несомненно всегда полезно убедиться что после долгих часов работы с тараканами и постройки кукольных декораций ваш муж точно не сошел с ума и все же своим сомнением лис напомнила мне что лучше не увлекаться чрезмерно фантазиями и предположениями так что для протокола и из предосторожности заявляю в действительности эксперимент с кукольными декорациями не был нацелен на проверку предпочтений таракана или его свободы воли. Однако видео лишний раз подтверждает очевидный тезис. Неважно, что послужит склепом, глазница черепа, щель под камнем или трещина в коре. Результат для таракана фатален. А учитывая, что таракан, как и оса, прошел через миллионы лет эволюции, вы можете предположить, что он должен был выработать какой-то механизм защиты от превращения в зомби. И будете правы. Боевое искусство тараканов Моё первое знакомство с тараканьями навыками самообороны было крайне болезненным. Нет, на меня не напала разгневанная насекомая. Всё было гораздо хуже. Это случилось, когда после долгого ожидания я, наконец, получил первую самку изумрудной осы. Её прислали мне с Гаваев, бывшие энтомологи, а ныне профессиональные заводчики насекомых Стив мангомери и Анита Мэнинг, перед которыми я в большом долгу. Самка успешно разделалась с несколькими молодыми тараканами, и я запустил к ней крупную взрослую особь, а сам ушел навстречу. Когда я вернулся, оса была мертва. Я ужасно расстроился, как глупо было не прислушаться к предупреждениям Уильямса. Вместе с тем, Я терялся в догадках, что же произошло, ведь никаких видимых повреждений у осы не было. Чтобы разобраться, я заказал еще ос и, как и Уильямс, старательно разводил их, пока не вырастил собственную изумрудную армию. Теперь я мог устраивать бои с самыми большими тараканами, такими, которых вполне можно представить курящими Мальборо и разъезжающими по кухне на Харлее. Как вы понимаете, разводить тараканов гораздо проще. Некоторые делают это, не выходя из дома. Многие из них явно способны дать отпор осе, но для этого они должны следовать совету, который мы всегда даем героям фильмов ужасов. Не терять бдительности ни на секунду. Первым делом я соорудил миниатюрный боксерский ринг, чтобы наблюдать за происходящим и снимать бои на высокоскоростную камеру. Подозреваю, что после красочного описания эксперимента с кукольными декорациями стоит уточнить, что ринг был обычным акриловым контейнером. Никаких матов, канатов и рефери. Впрочем, так вышло, что каждый раунд длился три минуты. Первым на ринг всегда выходил таракан. Так у него было достаточно времени изучить обстановку до появления осы. Если оса заставала таракана врасплох, и мгновенно вцеплялась в щиток, или если таракан пытался спастись бегством, ничего путного не выходило. Оса быстра и решительно пускается в погоню. Но некоторые тараканы замечали появление осы и оставались на месте, готовясь к бою. Никогда бы не подумал, что скажу такое о таракане, да и об осе, если уж на то пошло, но оба насекомых способны быть крайне выразительными. Таракан готовится к битве, принимая самую, что ни на есть, боевую стойку. Он максимально вытягивается на ногах вверх, зачастую поворачиваясь к осе боком и выставляя шипастые ноги навстречу надвигающейся угрозе. Голову и усы он тоже поворачивает в сторону осы, чтобы отслеживать каждое ее движение. В такой стойке таракан кажется крупнее, а щиток, мишень осы, оказывается выше и дальше от нее. Прием явно эффективен. Оса колеблется, наступает и отступает, часто отклоняя усики назад, подобно тому, как кошка или лошадь прижимает уши в минуту опасности. Соперники описывают круги, и иногда таракан переходит в наступление, хотя чаще все же отступает небольшими перебежками, а затем снова принимает оборонительную позу. При таком раскладе некоторые осы отказываются от нападения, словно следуя прописной осиной истине. Где есть один таракан, там найдется и сотня. Но гораздо чаще хищница настойчиво кружит и делает выпады, пытаясь поймать удачный момент, чтобы вцепиться в щиток передней спинки. Когда она решает, что момент настал, и делает прыжок с раскрытыми челюстями, становится очевидным еще одно преимущество оборонительной стойки таракана. Когда он на Оса с высокой вероятностью может задеть в длинном прыжке его усы или шипастые ноги. Резкая и мощная стимуляция рецепторов активирует нейронный контур, и таракан, подобно опытному боксеру, виртуозно уклоняется от атаки и снова занимает оборону. Но в арсенале насекомого есть не только запугивание и увиливание. Пока оса кружит вокруг таракана, выискивая бреши в его обороне, она неизбежно задевает его ноги и усы в ответ на легкое касание таракан вскидывает шипастую заднюю ногу как бейсбольную биту и наносит мощный удар этот удар невероятно точен и дает сокрушительный эффект сначала голова осы откидывается в бок так резко что усики за ней не поспевают почти комично оставаясь в прежнем положении. Затем таракан завершает свой удар с разворота, и туловище осы отправляется в свободный полет до первого препятствия, ударившийся которое, насекомое падает на пол. Выглядит как нокаут, но это обманчивое впечатление, ведь у осы тоже есть прочный экзоскелет. Даже под микроскопом я ни разу не обнаруживал у ос никаких физических повреждений от тараканьих ударов. Более того, Оса даже не оглушена и почти сразу возобновляет атаку. Однако после пяти-шести ударов ногой по голове большинство ос решают, что с них достаточно и окончательно отступают. Без более тщательных исследований невозможно сказать, получает ли оса травму. Может быть, нечто похожее на сотрясение мозга. Или же она сдается, увидев убедительную демонстрацию боевых навыков таракана. Я склоняюсь ко второй версии, поскольку менее очевидная, но более серьезная угроза для осы возникает в тот момент, когда она вцепляется в щиток передней спинки таракана, и противники сходятся в ближнем бою. Если осе удается поймать момент и захватить щиток, для таракана еще не все потеряно. У него мгновенно запускается реакция бегства, и он резко разворачивается в сторону от осы. Иногда этот прием срабатывает, оса теряет хватку и отлетает в сторону, а таракан снова принимает оборонительную позу. Но гораздо чаще оса успешно справляется с радео и удерживается в седле. Когда она изгибает брюшко, чтобы ужалить таракана в грудь, тот обращается ко второй линии защиты, своим шипастым ногам. Во время схватки таракан при каждом удобном случае пытается ударить ими бронированное туловище осы. Если таракану удается зацепиться шипами за ноги осы или места сочленения сегментов, он использует их как опору и мощными движениями ног отводит жало в сторону, а чаще просто разрывает захват на щитке и отбрасывает осу на безопасное расстояние. Именно острые шипы, которые могут застрять между кутикулярными пластинками брюшка, представляют для осы главную опасность. Они дают таракану дополнительную опору для сопротивления, а кроме того, шип может пронзить мягкие ткани. Думаю, именно это произошло с моей первой осой. Этот этап битвы наглядно объясняет, зачем осе вводить первую дозу яда, парализующую передние ноги таракана. Пытаться добраться до мозга при функционирующих ногах и трудно, и очень опасно. Даже если обе линии защиты прорваны, Некоторые тараканы продолжают сопротивляться, кусая осу за брюшко, пока она вонзает жало им в мозг. Но мощные тараканьи челюсти соскальзывают с гладкой брони, не нанося никакого вреда. Пинки, уклонения, царапания, уколы, укусы — впечатляющий набор приемов самозащиты для насекомого, главная тактика которого — бегство. Итак, Какие же все это дает шансы на выживание? Хорошая новость, если вы таракан, в том, что здоровые и бдительные взрослые особи, вовремя принимающие оборонительную позу, отбиваются от ос примерно в 60% случаев. Если таракан не встает в боевую стойку сразу, его шансы на выживание гораздо меньше, всего 14%. Короче говоря, таракан должен следовать правилам Актуальным для зомби апокалипсиса. Не дай себя укусить. Шипастой палицей целься в голову. Плохая новость такова. У молодых тараканов размером поменьше, шансов почти никаких. У вас может возникнуть вопрос. Почему бы осе просто не избегать взрослых и крупных особей? Дело в том, что размер взрослой осы напрямую зависит от размера таракана, которого она поедала, будучи личинкой. На маленьких, легко покоренных тараканах вырастают маленькие и слабые осы. Для самцов это не проблема. Им не приходится нападать на тараканов, и они, в принципе, гораздо мельче самок. А вот маленькая самка — это дефектная самка. Она просто не в состоянии справиться с тараканом покрупнее, Отсюда и указание Уильямса давать маленьким осам только маленьких тараканов. Это стандартная дилемма хищника. Крупная добыча позволяет вырастить более крупное и сильное потомство. Но крупная добыча еще и более опасна. Как бы то ни было, когда по итогам схватки оса, наконец, впрыскивает яд в мозг таракана, ее миссия еще далека от завершения. Ради всего святого, Монтрезор. Это последние леденящие душу слова Фортуната, героя рассказа Эдгара По «Бочонок о Мантильяда». Монтрезор завел своего опьяневшего врага глубоко в подземелье семейного замка под предлогом дегустации редкого вина. Там он приковал Фортуната к граниту и выстроил стену, навеки замуровав того в тесной нише. Кульминация ужаса наступает в тот момент, когда на место встает последний кирпич. Цепи, стена и непроницаемая тьма глубоких катакомб не оставляют никакой надежды на побег или спасение. Что может быть страшнее? Разве что ситуация, когда вас замуровывают вместе с маленьким монстром, планирующим съесть вас живьем. И все же, даже когда самка изумрудной осы укладывает последний кирпичик и покидает склеп, оставив таракана-зомби наедине с тикающей бомбой, у нашего героя еще есть надежда на спасение. Обычно на этом этапе все студенты уже сопереживают таракану. Конечно, он совсем не похож на Джеймса Бонда с набором инструментов, спрятанным в ботинке или лазером в наручных часах. Так как же ему выбраться? Для начала важно понимать, что выстроенная осой стена не так непреодолима, как кажется. Да, относительно пропорции осы, она даже толще и тяжелее, чем кладка мантризора. Но и насекомые пропорционально намного сильнее людей. Стена не дает зомби блуждать по окрестностям и прячет насекомое от других хищников, например, птиц и пауков. Но если таракан очнется, то он сломает ее за пару минут. Тараканы, как известно, прекрасно чувствуют себя в темных тоннелях и тесных щелях и легко находят выход. Опять же, когда все идет по плану, через определенное время из логова без каких-либо затруднений выбирается осиное потомство. В общем, важна не стена сама по себе, а метафорические кандалы, удерживающие за ней таракана. Поэтому вся надежда только на волшебное противоядие и оно существует. Главный его компонент – время. Действие зомбирующей дозы яда длится примерно неделю, после чего таракан выздоравливает, если доживает. Так что основная проблема – яйцо, прикрепленное к ноге таракана. Личинка вылупляется в течение пары дней и начинает кормиться. В большинстве случаев анализ противостояния изумрудной осы и таракана заканчивается на этапе строительства стены. Исследователи один за другим словно вторят знаменитым словам отчаяния рядового Хадсона из фильма «Чужие». Все на этом. Игра закончена. Но раз уж мы зашли так далеко, давайте снова сменим перспективу и рассмотрим происходящее за стеной с точки зрения маленькой беззащитной личинки. Начнем с того, что место, куда оса прикрепляет яйцо, вовсе не безопасно. Его можно назвать верхней частью бедра средней ноги таракана. По-научному эта часть ноги называется тазик. И если таракан случайно заметит подозрительный инородный предмет, он его тут же снимет и съест. Такая вот смена ролей. И это даже не самая большая угроза. Сегменты ноги таракана складываются так, что соприкасаются как раз в этом месте. А таракан вполне может двигаться в своем склепе. Каждый раз, когда он шевелит ногами, яйцо может отвалиться, и тогда личинка неизбежно погибнет. Конечно, действие яда сводит эту угрозу к минимуму. Однако даже зомбированный таракан при определенной стимуляции способен выполнять все обычные для себя движения. И хотя в склепе таракана ничто не стимулирует, Отчасти для этого оса его изумуровывает, он может взобраться на стену и упасть на спину, а чтобы перевернуться, будет яростно размахивать ногами, и для яйца это обернется катастрофой. Этот сценарий — и еще один пример случайного открытия. Я наблюдал его в лаборатории, когда слишком часто переворачивал контейнер для съемки, и таракан упал на спину. Предположим, яйцу удалось удержаться на ноге таракана до момента вылупления личинки. Что происходит дальше? С точки зрения беззащитной личинки, которая, впрочем, узреть ничего не может, таракан облачен в огромные доспехи. Что еще хуже, у личинки нет ног и передвигается она с трудом. У нее есть только микроскопические зубы и инстинкт кусать за мягкое. Жизнь ее зависит от того, насколько удачно ее мать выбрала место для откладывания яйца Как и у средневекового рыцаря в латах, у таракана есть уязвимые точки в местах сочленения тазика с туловищем Это и есть самый перспективный для личинки вариант Каждая самка изумрудной осы старается отложить яйцо так, чтобы голова новорожденной личинки оказалась точно около этого сочленения Если оса промахивается хоть на пару миллиметров или таракан немного сдвигает яйцо с исходной позиции, личинка не может найти сочленение и погибает в попытках прокусить слишком прочную для нее кутикулу. Материнская точность примечательная и весьма недооцененная способность изумрудной осы. Самка не просто оставляет яйцо в логове или прикрепляет его где придется. В процессе эволюции у нее развелась врожденная способность почти с микроскопической точностью находить на теле таракана нужное место на правой или левой ноге, и все это в сумраке склепа, в котором она замурует жертву. Как же ей это удается? Пока еще никому не удалось выяснить, какие рецепторы осы отвечают за выбор места, но я ставлю на волоски, расположенные на кончике ее брюшка. Они удивительно похожи на вибрисы. Прежде чем отложить яйцо, оса прощупывает ногу таракана, трется кончиком брюшка, а значит и волосками, по всей длине и ширине тазика. Критически важное решение оса принимает только после этого тщательного исследования. Если она выберет место правильно, и таракан не спутает карты, сдвинув или сбросив яйцо, то личинка сумеет прокусить мягкую ткань сочленения и сделать первый спасительный глоток крови. В ходе исследования я много раз видел, как яйца отваливались или вылупившееся потомство погибало от голода. Но этого никогда не происходило, если личинке удавалось прокусить сочленение. Помимо прочего, этот укус позволяет личинке удержаться на таракане. Затем, Она начинает кормиться, как маленький прожорливый вампир и расти с какой-то сверхъестественной скоростью. Раньше я думал, что Ридли Скотт переборщил с темпами роста чужого в грудной клетке человека. Но, посмотрев на развитие личинки изумрудной осы, я понял, что режиссеру можно верить. Примерно через пять дней, когда действие яда почти прекращается, пугающе крупная личинка прогрызает кутикулу и заползает под нее, начиная поедать таракана изнутри. Это уже действительно конец. Когда внутренности съедены, никакое противоядие не поможет. Казалось бы, для личинки самое сложное позади. Но таракан представляет для нее угрозу даже после смерти, теперь уже на микроскопическом уровне. Хотелось бы здесь неожиданно заявить, что на самом деле тараканы животные исключительно щепетильные, чистоплотные и вообще стерильные. Но нет. В том, что касается бактерий и грибов, которые тараканы переносят в огромном количестве и многообразии, эти насекомые полностью оправдывают свою грязную репутацию. А если и существует что-то более изобилующее микробами, чем таракан, так это разлагающийся труп таракана. Простите, но я намекал, что глава будет не из приятных. Личинка осы плетет свой кокон и завершает развитие внутри этого трупа. Вот так, какой бы прекрасной и ухоженной не выглядела взрослая изумрудная оса, ее тяжелое детство прошло в самом грязном и опасном районе, какой только можно себе представить. Эта метафора не просто отражение человеческого взгляда на эстетику. Разлагающийся таракан действительно представляет собой крайне агрессивную среду с таким количеством бактерий и грибов, которая способна убить развивающуюся осу. Как же она выживает? Крайне интересный ответ был получен в ходе недавних исследований Гудрун Херцнер из Регенсбургского университета в Германии. Личинка вырабатывает коктейль из девяти противомикробных соединений, которые распространяются по трупу, буквально дезинфицируя его. Прочный кокон личинка тоже пропитывает противомикробными веществами. Наконец, Херцнер и ее коллеги обнаружили, что одно из этих веществ летучее, то есть распространяется по воздуху и дезинфицирует ограниченное пространство. По сути, личинка окуривает склеп химикатами, замедляя рост микробов. Благодаря этой трехступенчатой системе защиты – стерилизация трупа, противомикробный кокон и дезинфекция воздуха – личинка в безопасности переходит к последней стадии своего развития. Примерно через месяц взрослая особь прогрызает кокон и вылезает из таракана. Почти как чужой у Ридли Скотта, С тем лишь отличием, что таракан уже давно мертв. Честно скажу, что после всех этих исследований цикл развития осы стал одним из моих любимых научных сюжетов, несмотря на всю его жутковатость. Не часто попадается история с таким количеством отсылок к научной фантастике и поп-культуре, а кроме того, настоящая золотая жила фундаментальных научных открытий. Кто бы мог подумать, что личинки изумрудной осы способны производить противомикробные вещества или что яд взрослой осы содержит нейромедиаторы, присутствующие у множества видов, в том числе у человека. В ходе последнего анализа яда в лаборатории Адамса было обнаружено новое семейство белков, которые могут быть полезны для изучения болезни Паркинсона. Сегодня изумрудная оса занимает особое место в перспективном направлении нейропаразитологии которая изучает механизмы контроля паразитирующими организмами нервной системы хозяев. И хотя тактики самообороны в случае зомби-апокалипсиса остаются в сфере вымысла, помните, изумрудная оса действительно превращает плоть другого существа в свою собственную.